Ни для кого не секрет, что наши три мира скоро начнут переход на более высокие вибрации. Поднебесье выстоит. Нижний мир трансформируется. Кто-то попадёт к нам, а остальные жители исчезнут в потоке. А вот человечеству не здорововать. Землю будет лихорадить. На смену техногенной катастрофе придут смертоносные болезни. Все без исключения будут уничтожены.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 им ведь не выживет человечество или нет. Ну послушаем, куда старуха клонит. Однако в рецемузе было написано: "Живейшее участие и сопереживание попавшим в беду землянам". Заострённые ушки Терезы придержала. Во-первых, нужно остановить разрушение планеты. Во-вторых, мы не можем дать умереть человеку как под виду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 Голова департамента непроизвольно всхлипнула и выключила проектор и повернулась к Лиле. Присядь, дитя моё, её голос звучал торжественно и печально. Белая, некогда давно не выходит на связь, трубы молчат, мы встревожены. Нам нужны указания свыше, как спасти человечество и поднебесье. Лила навострила ушки.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 Опустить ее в специальную прорезь на заветной двери, и если все в порядке, дверь открывается, и можешь отправляться по своим надобностям. Инструкция для посещения Нижнего мира. 1. Прибыть на телепортацию вовремя. 2. Место высадки становится известным по окончании перемещения. 3. Прибыть на телепортацию вовремя.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 У каждого существа было прошлое. Музы рождались с утренней зарей, в бутонах – цветов. Первые копидоны, романтично и трагично, появлялись от воинов тьмы и ангелов света. Дающий новое рождение ангел тут же погибал в огне, сжигая себя заживо. В наши дни стрелков просто клонировали. Люди поднебесья приходили с земли. Новые души приходили транзитом на землю через поднебесье сверху в виде света.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 Я ж говорю, выведу тебя отсюда, если поможешь мне не избавиться от этого ползунка. Лила высвободилась из засасывающей лужи и обвела взглядом сумасшедшего пса и загадочную змеюку. Чёрт с вами, решилась она. Давайте разговаривать. Я Лила, муза. Я здесь случайно, но по делу. В северном полушарии земли, навстречу зиме, шла весна.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 Тогда Джон решил стать тем, кто будет достоин своей богини. Он попробовал играть на пианино, но не осилил ни нот, ни звука. За поем он стал читать все, что нашел в доме на книжных полках, от романов Оскара Уайльда до поэзии Шекспира. Целомудренная влюбленность вылилась в полную эротических подтекстов поэму, где юный Ромео признавался в любви к Эт и осыпал ее тело поцелуями.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 Громко, почти до крика прошипел тот. — Теперь у меня шишка выскочит. — Так тебе и надо, падла приземленная, — торжествующе выкрикнул Тофе. — Я тебе припомню все, что ты для меня сделал. И колотушки от мистера Ферби, и корм сухой, и ремень колючий. А ну-ка замолчали оба, — вскочила с места Лила. — Вы меня достали. Вам что, идиотам, не ясно?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 Не надо палкой естить этицкие помидоры. Мы сами пойдём, правда? Плузунок. Хвост завертелся, обозначая горячее согласие. Предупреждаю. Первое замечание и моментально дрыном по хребту. Лила была настроена решительно, и чтобы донагов ни одной ссоры. Мне известен самый короткий путь.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 Совсем забыл. Вход только со свистком. — Долбанный кретин! — залился Лаем Тофи. — Ты раньше не мог об этом вспомнить. Он забыл предупреждение и готов снова броситься на неприятеля. Лила улыбнулась, взяла собаку на руки и достала из кармана свисток. Рядом с дверью ярким светом вспыхнула табличка «Дресс-код, дружок, подуй в свисток». Анна нарочито подула в свисток, так, чтобы у древоподобных охранников встали дыбом их редкие волосы, и прошла внутрь. Перед музеей открылась совершенно невероятная картина. По полю, в такт музыке, хаотично перемещалась толпа невиданных существ, кого здесь только не было: карлики и великаны. Диковинные животные и гуманоиды, скелеты, зомби и куча прочей органики. Всё это собрание непрерывно двигалось, подходило к стойке бара, отходило от неё в разные стороны, дёргалось в невообразимых позах, валялось на полу, качалось, в гомоках дралось, спаривалось и судорожно танцевало.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 Лила бросила тофин на дорогу и в два прыжка залетела в индийский вигвам, что стоял у входа и казался пустым. Тем временем великанша сделала несколько шагов к псу и осмотрелась по сторонам, водя носом по ветру. Это была Фрейя, та самая, что в Асгарде отвечала за войну и любовь. Фрейя ненавидела Лилу и даже однажды сбросила её в тёмный колодец.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 Достопочти ми супруг Фрей узнал, что Фрея продалась троллям за Ажерелье и оставил её навсегда. С тех пор одна из самых почитаемых богинь Асгарда Фрея бродила по семи мирам в поисках возлюбленного, оплакивая его, но уже золотыми слезами. Фрея ещё раз внимательно огляделась.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 Тофи мотнул головой, и свисток упал на пыльную дорогу. «У тебя что, в руках мыши смеются? Как я теперь в грязный свисток свистеть буду?» «Что, прости, какие мыши? Черт-то полох тебя за ногу! Руки у тебя дырявые!» «Так, Тофи, оставь свисток в покое, он тебе не понадобится. Куда же все-таки нам идти?»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 Лила начала увесисто шлепать пса по морде и приговаривать «ТО-ФИ, нам пора к ногам! ТО-ФИ, пошли отсюда!» Однако эффект от этого оказался нулевым. Лила отпустила пса, и тот немедленно, в буквальном смысле, втанцевался в толпу, скандирующее нечто невразумительное. Вакханалию было не остановить.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 Вуф! Вуф! Вуф! А спонсор нашей суперпарти достопочтенный мистер Ферви и его потрясающие желейные конфеты под названием "Продли себе кайф!" многоголосым хором взорвалась толпа танцующих. Тц-тц-тц заиграла. Точно такая же музыка, а восторженная толпа загудела.